Хороший комитет. Эпоха 1917 год. Всяких мешков и сундуков было столько, что ими заставили все углы и проходы в вагоне. Маленький веснущатый солдатик едва втащил свой пятый мешок. От напряжения возни у него оторвался сзади хлястик, и шинель распустилась балахоном. Мобилизуйтесь! — спросил его солдат в стеганой ватной куртке с тесемочками. — Да, с фронту, — отвечал солдатик, вытирая руки о штаны. — Я уж по вещам вижу. Все руки нечистые их возьми оттянул. — Не дай бог, сам возил, знаю. А помногу досталось. Да вот все тут. Да еще раньше домой свез по честь столько же. — Пудов десять будет, — сказал третий, высокий солдат, свертывавший папироску, бегло взглянув на вещи. Через комитет делили? Через комитет. О, значит, хороший комитет. А в других местах едут безо всего. Смену белья дали до шинелишку с сапогами и буди. Это верно, сказал голос с полки. У нас в полку тоже так-то. Ничем не дали попользоваться. Только что сами раньше ухватили, то и есть. Все оглянулись на голос. «Очень просто». «Нет, наш комитет хороший», — сказал владелец Мешков. «У нас по честь все поровну. Одного сахару пришлось попуду на человека». «Попуду?» «Да». «А какие раньше еще ухватили, когда не знали, что дележка будет, и думали, что все в казно отойдет? Шинели по три штуки, консервы эти, уздечки, седла. Ну, условно сказать, все, что на себе унесть можно». А что тяжелое, на месте распродали. Повозки, лошадей там. Поровну тоже. А как же? Хороший комитет, — сказали в один голос несколько слушателей, не принимавших до этого участия в разговоре. Это редкость. Обиды, может, сказать не было, — сказал солдатик скромно, и, загнув руки за спину, стал прикреплять сзади хлястик. Весь сморщившись от напряжения, в то время как слушатели молча смотрели на него и ждали, не скажет ли он еще чего-нибудь. «А вот у нас комитет-то собачий был», — сказал голос полки. «Ничего не дали». «До какого паскудства дело доходило? Белье, скажем, сносилось. Приноси старое, тогда получишь новое. Последнюю рубаху дерут». «А чего у вас комитет собачий был?» — спросил солдат в стеганой куртке. «Ты не знаешь?» Ась? От чего говорю, комитет собачий у вас был? повторил солдат в тёганой куртке, прибавив голоса. От чего? Кто ж его знает, от чего? То вот вот. От того, что у самих мозги курьи. Сами же выбирали, а вышел собачий. У нас тоже заикнулись было. Не позволим расхищение достояния. Так на другой день слетели новых выбрали. Вот так не позволили. Это тоже, глядя по фронту. На одном хорошо было, а на другом беспорядок, не хуже Северного. Там дюже плохо было.